Глава восьмая. Солнце клонилось к закату. Группа во главе с Мэри уже второй раз проходила мимо одного и того же камня, который торчал из земли, словно насмехаясь над ними. Мэри помнила, именно в этой стороне в ее времена были строения, пережившие несколько войн, торнадо и землетрясений, но не видела ничего похожего на то, что искала. Даня подхватил уставшую Кристину на спину, и она заснула. Первой остановилась Давина и села прямо на землю. Давина устала! сообщила она всем так, что никто не рискнул уговаривать ее пойти дальше. Девочка начала подвывать, как голодный волчонок. К ней присоединились другие голоса, и стало ясно. Ниспера никто не наелся. К возмущению Павлика, что нужно было искать не ночлег, а еду, добавились капризы Али, и началась перебранка. Мэри трясло от усталости. «Дети, мы не знаем, кто может услышать наши крики. Я прошу вас, успокойтесь, тише!» «Хочу домой!» – плакала Аля. «Мэри, мне нужно поесть!» – ныл Павлик. Давина устала, устала!» Монотонно повторяла малышка. Катя, изображавшая до этого оскорблённую челядью королеву, не выдержала и замахнулась на Давину. — Да прекрати же ты ныть! — Петя успел перехватить руку Кати. — Ты что? Девочек не бьют! Даня подошел к Кате и, приобняв за плечи, отвел в сторону от Давины. — Катя, не надо! Катя дернула плечом, гневно посмотрев на Даню но нашла в себе силы кокетливо улыбнуться. «Ну, раз ты просишь, так и быть». Обведя всех остальных насмешливым взглядом, она сказала. «Всё, все, Что, испугались, что всыплю вам по первое число?» Марина вплотную приблизилась к Кате и, пристально взглянув на нее, сказала. «Ты тут не самая крутая, если что. Отхватишь у меня». «От тебя? Да что ты мне сделаешь, малявка?» Катя усмехнулась. Марина не отступала. «У меня зеленый пояс по каратэ. Мало не покажется!» Тут нервы сдали у всех, и каждый начал что-то говорить. Только Соня, сжав губы, беззвучно плакала. Да Егор, отвернувшись к стене, снова начал постукивать по камням головой. В этот закатный час, когда тени удлинились настолько, что, казалось, мир состоит из кровавых уходящих лучей солнца и демонов, что лезут изо всех щелей, Мэри больше всего хотелось обнять и успокоить каждого ребенка. «Господи, как же я их всех сберегу!» «Простите, я не справляюсь», — шептала она и только собралась поглубже вздохнуть, чтобы рявкнуть на всех от бессилия, как из-за леса раздался жуткий долгий вой. Звук простирался над кронами деревьев, выворачивая наизнанку. Дети сгрудились вокруг Мэри, прижимаясь друг к другу. Тишина вдруг стала такой, будто все перестали дышать. В тот момент, когда ужас пробрался в самую сердцевину души, ребенок мать поняла, что в любой точке развития человечества Даже если от него осталось всего несколько человек, объединить их может лишь общий враг. Сердце наполнилось горечью. Стоит ли благодарить врага за то, что в урочный час люди становятся ближе друг к другу? Хроники возрожденных Аля, Лиза и Кристина повисли на Мэри со всех сторон. Остальные дети теснили их, пытаясь прикоснуться к ней, как к защитному амулету. Под давлением Мэри отступила назад, к колючему терновнику. Споткнувшись о корень, чуть не упала, схватившись за ветки. Колючки до крови расцарапали руки. «Мэри, смотри!» За кустами виднелась дверь. Мэри подергала ручку, но та не поддавалась. «Артур, дай-ка свой ножичек на минутку», — сказал Павлик. «Хватит! Вечно вы у меня его пытаетесь отнять!» заупрямился Артур. Мэри присела перед Артуром на корточке. «Артур, ну нам очень нужно. Дай, пожалуйста». «Он его сломает», проконючил Артур, но нож все таки дал. Павлик слегка постучал по двери, просунул лезвие ножа в щель рядом с косяком и осторожно надавил на рукоятку. Сверху посыпался песок, раздался небольшой щелчок. «Даня!» «Ударь вот сюда!» Указав пальцем на место рядом с замочной скважиной, попросил Павлик. «Как сильно?» — уточнил Даня. «Без разницы», — ответил Павлик. «Я бы и сам долбанул, но я ниже тебя не дотянусь». Даня с размаха ударил по двери, и ничего не произошло. Он недоуменно посмотрел на Павлика, который, хищно подмигнув, снова вставил нож в щель между дверью и стеной надавил, и Дане осталось лишь рвануть дверь на себя, чтобы открыть окончательно. «Подождите, я первая», — сказала Мэри. «Нет, Мэри, первый и я», — возразил Даня. «Это еще почему? Потому что мы помним правила самолета. взрослого важно сберечь для всех, а от потери одного ребенка ничего не произойдет. С ума сошёл такие вещи при детях говорить» зашипела на Даньку Мэри. Воспользовавшись ее замешательством, Артур проскользнул мимо в проем. «Какая разница? Давай, ребзя, быстрее, пока нас эти волки не сожрали!» Пол большого темного хола был покрыт слоем грязи и песка. Пахло плесенью, дохлыми мышами и чем-то еще сладковато-приторным. С потолка свисали длинные перепутанные корни. «Мэри, а где это мы?» — тихо спросила Лиза и громко икнула. Звук прозвучал словно выстрел. Кристина, пискнув, обняла Мэри за ноги. «Интересно, получается, я вас сюда и собиралась привести. Это музей изящных искусств, вернее то, что от него осталось», — ответила Мэри, когда глаза окончательно привыкли к темноте. Она достала из рюкзака маленький фонарик, и направила на лестницу, которая удивительным образом сохранилась. Ребята осторожно поднялись наверх. Окна второго этажа были закрыты тяжелыми ставнями. Большие пятна темнели вдоль стен. Мэри пнула одной из пятен ногой, и на нее посыпались стопки глянцевых журналов, спрессованные временем и влажностью. Они продвигались дальше. Луч света выхватывал из темноты портреты, отлично известные Мэри. «Эспиноза, Николас Борхес Фалько, Саролья. «Друзья, как вы тут?» «И ты здесь, Винсен Золотые Пальчики», — шептала она. Автопортрет Родоса сохранился лучше всего, и Мэри задержалась, чтобы в который раз как следует его рассмотреть. «Мэри, а что теперь?» Подергала ее за рукав Марина. «Нам надо отдохнуть», — сказала Мэри. «Я пить хочу», — пожаловалась Кристина. «И я, и я», — раздались голоса. «Хорошо, дети, я поищу воду. Пока присядьте», — ответила Мэри. «Мэри, прямо на пол? Там же грязно», — заортачилась Вера. «И как вы только можете в таком дерьме оставаться?» Вставила свои пять копеек Катя, но их никто не поддержал. «Стойте здесь. Я, кажется, знаю, что сделать. Даня, Петя, Коля, за мной!» — воскликнула Мэри. Решительно пройдя в соседний зал, она вдруг остановилась и показала куда-то наверх, сказав, не скрывая восхищения. «Умели раньше люди делать «сработано на совесть», Огромную стену покрывала шпалера XII века, поклонение волхвам, в довольно сносном состоянии. Шпалера. Стенные безборсовые ковры с сюжетными и орнаментными композициями, вытканные ручным способом в технике так называемого репсового уточного переплетения. Рисунок создается цветными нитями утка. Шерсть, шелк, иногда металлические золотые и серебряные нити плотно закрывающими неокрашенную основу, шерсть, лен, и образующими характерную для шпалер рубчатую фактуру. Техника шпалер известна с античности. В зависимости от типа станка различают два вида шпалер. Готлис – вытканный на станках с вертикальным креплением основы, и баслис – на горизонтальных станках. Моделью для шпалер служит картон – живописный эскиз в размере ковра. Производство шпалер возникло в Западной Европе в XII-XIII веках. «Вы знаете, как их зовут?» спросила Мэри мальчишек, указывая на изображение. «Короли 5 января», предположил Петя. «Именно. Мельчор, Гаспар и Бальтазар. Они помогут нам согреться. Искусство должно спасать». Мэри в последний раз полюбовалась шпалерой и, взявшись за край полотна, с силой дернула вниз. Раздался треск старинной ткани, и ковер медленно сполз к ее ногам. Когда споры, кто на каком короле будет сидеть, утихли, и дети устроились на ночлег, Мэри сказала. «Я сейчас. еще кое-что нужно сделать». Подсвечивая себе фонариком, она двинулась вдоль стены, радуясь, что знает это здание, как свои пять пальцев. Сзади слышалось шарканье, и, развернувшись, Мэри увидела Егора. «Егор, вернись лучше к ребятам, нужно отдохнуть». Мальчик не ответил, просто стоял и смотрел на Мэри. Вздохнув, она похлопала его по плечу и сказала, «Ладно, пойдем, только будь осторожен». В раскуроченном кабинете директора ничего ценного не нашлось. Только тараканы в рассыпную бросились по углам. Мэри улыбнулась. «Вы, ребята, в любой ситуации выживете». Обернувшись к безмолвному Егору, неловко пошутила. «Ну, раз ты молчишь, мне только и остается, что с тараканами разговаривать». Они спустились вниз по узкой лестнице, задевая склизлые стены. Двери главного хранилища оказались завалены камнями. Расчистив проход, Мэри заглянула внутрь и еле сдержала крик. «Егор, ты посторожи здесь, пожалуйста, я дальше сама, хорошо?» Когда-то здесь прятались люди. На полу по периметру комнаты в разных позах лежали истлевшие скелеты людей, в клочьях сгнившей одежды. Мэри обернулась, чтобы проверить, не пошел ли за ней Егор, но никого рядом не было. Аккуратно пробираясь между останками, Мэри двигалась в глубь хранилища. «Что же с ними произошло? Найду ли я ответ?» — думала она. В дальней комнате тоже не оказалось ни воды, ни съестного. Мэри потерла виски пальцами рук. Начиналась мигрень. Эта зараза всегда накрывала в минуты сильных потрясений. «Вот и я, Егор. Пойдем обратно. Воду и провиант поищем утром». Так же молча они шли обратно. Раскат грома снаружи придал мэри сил. Она опрометью бросилась в зал к детям, начала отдирать доски, которыми было заколочено окно. «Даня, помоги! Ребята, постарайтесь хотя бы намочить губы!» Полусонные дети, вскочив, теснились в оконном проеме. Дождь хлестал по чумазым лицам и протянутым ладоням. Марина сняла ветровку и высунула наружу. Другие пытались собрать немного воды в рюкзак. Дождь кончился. Все немного повеселели, а Мэри вконец покинули силы. Она устало сползла вдоль стены. «Дети, сейчас не могу предложить вам большего. Давайте попробуем дождаться утра», — сказала она и устало прикрыла глаза. «Мэри, расскажи историю». — раздался жалобный голос Артура. «Историю? Да мы сами сейчас история!» — усмехнулась Мэри.